Как всегда, краткое и деловое. Советский руководитель благодарил Фильби за старание, замечал, что его собственные источники подтвердили достоверность изложенного Кимом. В связи с этим Генсек расценивал поддержку лейбористской партии на ближайших всеобщих выборах, как задачу чрезвычайной важности, и для ее решения создавал подчиненный лично ему небольшой закрытый консультативный комитет. Филби предлагал войти в него. Престон сидел напротив встревоженного Дартикапстика у него в кабинете, рассматривал лежавшие на столе 10 ксерокопий секретных документов, перечитывал их один за другим. Сколько людей прикасалось к конверту, в котором они пришли? Между делом спросил он почитали он само собой кто-то у нас в сортировочной курьер разносящий почту по кабинетам и я слон ничего ты по конверту не вычислишь а по самим документам их сдержав в руках один я я уже не знал что в конверте потом скрыл его голыми руками престон в раздумье произнес. Кроме пальцев от правителя, на документах могут быть и отпечатки того, кто вынес их из министерства. Пойдёт спросить Скотленд-ярди снять с бумаг отпечатки пальцев. Хотя в успехе я сомневаюсь. Теперь поговорим о содержании документов. Похоже, они очень важны. Высший класс, угрюмо отозвался Капстик. Все с грифом совершенно секретно. А из-за некоторых мы вполне можем лишиться репутацией. они касаются наших союзников по НАТО, но них описано, как союзные силы будут отвечать на ту или иную советскую угрозу. Такие вот дела. Понятно, отозвался Престон. Давай обсудим положение. Следи за моей мыслью. Предположим, документы послал некий патриотично настроенный гражданин По тем или иным причинам пожелавший остаться неизвестным. Такое случается, люди терпеть не могут лишние хлопоты. Как же бумаги к нему попали? Нашлись в чемоданчике, забытом в ресторане, такси или клубе? Кэпсิก покачал головой. Без злого умысла тут все равно не обошлось. Эти документы никак нельзя выносить из здания, разве только впечатанной сумке в офис или кабинет министров. Но в последнее время не было ни одного случая незаконного вскрытия сумки с секретной почтой. Мало того, все документы официально уходящие из нашего министерства, особым образом помечаются. На этих такой пометки нет. Далее каждого поступающего к нам на работу подробно инструктирует. Потому никто Подчеркиваю, никто не мог просто взять и унести секретные бумаги домой. Я ответил на твой вопрос. Вполне. Но раз документы пришли к тебе, так сказать, снаружи, значит, кто-то их отсюда все таки вынес в обход инструкций. Что это, грубая халатность или попытка похитить секретные сведения? Взгляни на даты на документах, предложил в ответ Капсик. Они разнятся почти на месяц. Эти бумаги не могли одновременно появиться ни у кого на столе. Их явно подбирали. Трестон обернул руку платком и вложил документы обратно в конверт. «Придется отвезти их на Чарльз-стрит, Дарджи. Можно позвонить Он сказал к старозам и попросил, чтобы его соединили с Эрен Бернардом Хеммингомсом. Генеральный директор оказался на месте, и после некоторой заминки Трестон не сразу удалось прорваться через секретаршу, взял трубку. Джон попросил о немедленной встрече и получил на нее разрешение. Закончив разговор с шефом, он обратился к ковсику. Держи пока ничего не предпринимай. Я никому отправить чем ни слова. Види себя так, будто дела идут своим чередом. А я с тобой скоро свяжусь. О том, чтобы уехать из министерства с документами, но без сопровождающего не могло быть.